Глава двадцать вторая Когда я выходил из комнаты для медитации, то с удивлением для себя узнал, что прошла целая неделя. Конечно, я предполагал, что в отличие от первого раза, у меня поглощение второго ядра займет больше времени, просто из-за того, что я решил подойти к этому процессу основательно и проделать все более качественно. Но неделя? Вот что значит слишком глубоко погрузился в медитацию. По моим ощущениям, прошло максимум 2 дня, да и то с натяжкой. Где-то внутри было чувство, что я чуть-чуть не дотянул до вторых суток. А оно вот как вышло. Поднимаясь в столовую, оставалось лишь вздыхать, подсчитывая, какую сумму спишут с меня за использование одной из медитативных комнат на такое продолжительное время. Я ведь рассчитывал на 2-3 дня. И всё же я сделал всё, как и планировал. Ядро зверя было полностью ассимилировано. Теперь нужно лишь время, чтобы новая энергия сроднилась с моим телом. А там уже можно будет заняться тренировками. О, какие люди! Присоединяйся, махнул мне рукой Дима, который как всегда обитал в столовой. Нет ничего лучше, чем хорошая еда после долгой медитации. Правно я посмотрел на время и убедился ещё раз, что сейчас как раз время обеда. Да, совсем я с этой медитацией потерял счёт времени. Успешно, спросил меня лысый великан, когда я разместился со своим подносом рядом с ним. Более чем улыбнулся я. Разумеется, нужно это попробовать на практике и посмотреть, что я теперь могу, но это терпит. А чего здесь кроме нас никого нет? Так все разъехались выполнять свои задачи, пожал плечами дубов. Часть старших учеников остались позаниматься в тренировочных комнатах, но и они скорее всего в ближайшее время отправятся дальше. Так что сейчас тут вновь стало тихо. И чего им здесь не сидится? Да делать им здесь нечего, ответил на это Дима. В нашем лабиринте открыто только 12 этажей, а чтобы пробиться на тринадцатый, надо собирать большую группу практиков, чтобы одолеть зверя-хранителя, стерегущего вход. А этого уже пару лет сделать не могут. В одиночку там делать нечего. Вот и отправляются они в другие божественные лабиринты, где есть возможность сразиться на более опасных этажах. Тем более Паруй мастером подкидывает наводки, которые необходимо лично проверить. То есть он в курсе того, что творится в других лабиринтах? Удивлённо посмотрел я на парня. Ну это же мастер, хмыкнул он. Никто толком не знает, ни откуда он, никакими связями не обладает. Ходят слухи, что он вообще один из богов лабиринта или его ученик. Но об этом не трепись. Если Элен или Элайджа услышат такое, мало не покажется. Главное, что его слова, как правило, оказываются правдивыми, и старшие ученики действительно многое находят, в том числе находят и для собственного развития, так что никто из учеников не сомневается в его словах. Погоди, стой. Какие ещё боги лабиринта? Удивлённо посмотрел я на него. Ах, хрен его знает, легкомысленно пожал плечами лысый великан. Ходят слухи, что лабиринты создали какие-то боги. Недаром же они называются божественными. Но никто их не видел. По легендам они обитают в первом лабиринте. В том самом, где даже первый этаж захватить не смогли, с сомнением произнёс я. Это же байка для всех покорителей лабиринта. Ага, самый первый из них, самый древний, как считают учёные, и самый опасный, который никто не смог пройти дальше первого этажа, хмыкнул я. По-моему, про богов люди придумали, чтобы хоть как-то объяснить его сложность. Да и всё же первый лабиринт для человечества, который ничего о них до этого не знало. Неважно, улыбнулся Дима. Ты меня не перебивай. Вот по рассказам, боги живут там, но время от времени посещают и другие лабиринты. Сам подумай. Мастер редко появляется в школе, да и один из учеников как-то пытался проследить за ним, выясняя, куда тут уходит, и не смог. Мастер зашёл в свою комнату и бесследно исчез. И вообще, возможно, это даже не настоящий мастер. В смысле, это тень, духовный аватар человека, позволяющий ему формально оказываться в нескольких местах. Но поскольку он силён как бог, даже проекция неотличима от реального человека. Получается, Дима думает, что наш глава школы вроде той девушки, что мы встречали в храме вместе с танцующим листом, интересная, и он всё-таки личность. покачал я головой, учитывая какие слухи о нём ходят. И не говори, улыбнулся Дима. Ещё и неплохой пример для подражания нам. Но даже если всё это просто байки, мужчина, достигший столь высокого уровня развития и сумевший основать собственную школу, достоин уважения. С этим я был полностью согласен. В мире, где практики мужчины развиваются гораздо медленнее своих коллег-девушек, подобное действительно было большим достижением. Даже страшно представить, через что пришлось пройти этому старику, чтобы добиться такого положения. И да, примером для нас двоих он точно был потрясающим. Конечно, к старости хотелось бы сохранить большую стать, но в такие годы, скорее всего, подобные вещи меня будут беспокоить слабо. Да и стоит хотя бы дожить до старости, чтобы думать об этом. Лабиринт полон опасностей, и не все из них выбираются целыми. Поглощение ядра улыбающегося кота шло своим чередом, как я и планировал. Всё больше его энергии роднилось с моей, а значит, пора было приступить к другой части запланированного. Разумеется, я говорил о библиотеке. Благодаря участию в турнире и в целом возвращению большей части учеников обратно в школу, библиотека пополнилась новыми экземплярами, до которых я ещё не добрался. Не то чтобы за это время я успел изучить всю библиотеку полностью, Но новые знания всё равно меня манили. Удача мне улыбнулась на третьем часу поисков. Как раз удалось найти технику, схожую с той, что я видел во время схваток на арене. Собственно говоря, она меня и вдохновила на эти поиски. Техник существует великое множество, и даже просто прочитать о каждой займёт довольно много времени. А когда знаешь, что ты ищешь по внешнему её проявлению, уже проще отсеять то, что возможно тебе и интересно, но на данный момент не подходит. Изменчивые сферы земли. Так называлась найденная мною техника. Как же хорошо, что она имелась в библиотеке школы. В целом это было общее название для техники, которая находилась в библиотеке в нескольких томах. На начальном этапе я мог только создавать небольшую сферу из земли, потом добавлялся контроль, позволяя управлять ею по замысловатым траекториям. После изучения этого этапа их количество увеличивалось. И постепенно можно было менять материал, например, на тот же камень или даже металл. Но такая трансформация требовала какого-то неимоверного количества энергии, ну или соответствующее сродство с этой стихией. И вряд ли в мире много практиков способных на такое. Были намёки на то, что можно использовать в целом другие элементы, но для этого надо хотя бы с этими манипуляциями справиться. Ну и в итоге из сфер можно было создавать практически что угодно. и всё зависело от воображения практика и его контроля. Ведь чем лучше контроль, тем более устойчивыми будут получаться итоговые конструкции. Ещё одним хорошим моментом в этой технике было то, что она представлена как в виде книг, так и в виде свитка с духовным отпечатком. С последним намного проще понять, что объяснено в тексте. Всё же те, кто создавали такие записи, не всегда выражались понятным языком, да и сложно выразить то, что ты должен ощущать. Тем более энергетическая система у разных практиков может отличаться, и надо ещё понимать, как это адаптировать под себя, чтобы получить нужный результат. В этом случае как раз хорошо, чтобы был духовный отпечаток мастера, освоившего эту технику. С ним гораздо проще понять, как именно надо преобразовывать внутреннюю энергию, чтобы техника заработала, а не стала всего лишь пустой попыткой повторить необходимые движения. Да. Забавно, что многие духовные техники в самом начале используют целые комплексы движений, чтобы облегчить протекание внутренней энергии. Они направляют практика и помогают ему быстрее вникнуть в технику. Вот только в бою никто подобному, как правило, не страдает, потому что пока ты будешь настраиваться и пытаться повторить все движения ради простой активации техники, тебя уже убьют. Поэтому оставалось лишь погрузиться в изучение техники И пережить то, что мне хотел показать неизвестный мастер. После поглощения ядра улыбающегося кота, моё сродство с землёй стало как раз необходимого уровня, чтобы преобразовать внутреннюю энергию в стихийную, без лишних на то усилий. По сути, практик при должном старании мог преобразовать духовную энергию в любое направление, но это связано с большими рисками. Как тело без подготовки не сможет поднять большой вес, Так и энергетическая система без должных тренировок попросту разорвется при попытке проделать с ней что-то подобное. Разумеется, всегда можно прыгнуть в пропасть, но в большинстве своем это заканчивается смертью прыгуна. А вот если у него есть подходящее оборудование, то уже все не так однозначно. Аналогия грубая, но все же близкая к истине. Даже поверхностное ознакомление с многоуровневой техникой, обладающей потрясающей гибкостью своего исполнения, отняло у меня большую часть дня. Не знаю, почему остальные ученики так игнорировали библиотеку, но, как по мне, тут были собраны знания, которые нельзя было оставить без внимания. Как вообще можно не обращать внимания на вещи, которые могут тебя сделать сильнее или, по крайней мере, уменьшить количество пробелов в твоих знаниях? Понятное дело, что практический опыт очень важен, и даже тот, кто толком не изучал техники, пройдя через сотни сражений, может оказаться более умелым, чем тот, кто оттачивал свои приёмы долгими часами. Только вот чем больше проходит времени, тем лучше понимаешь, что как раз практик боёв в этом плане начинает отставать, и в итоге побеждает более умный покоритель лабиринта. Просто последнему надо чуть больше времени, чтобы сделать этот стартовый рывок, и тогда он обгонит всех остальных. Я же как раз был приверженцем того, что лучше отточить свои навыки, прежде чем соваться в бой. А то очень неприятно убегать от зверей лабиринта из-за того, что имеешь слабые навыки, которые совсем не помогают. И вот наконец-то с первоначальным ознакомлением техники было покончено. Часы вновь показывали, что я просидел со всем этим слишком долго, но после продолжительной медитации я все еще чувствовал себя отдохнувшим, даже несмотря на то, что все это время не спал. Для тела медитация даже лучшесна, так как в отличие от бессознательного состояния, я могу контролировать все процессы и дать телу полноценный отдых, а разум в этом состоянии расслабляется и упорядочивается. Так и легче обработать всю полученную информацию и получить наилучшие результаты с своего занятия. Единственное, что не могла заменить медитация так это к этой еду. Пусть она и замедляла биологические процессы в организме, Для долгих медитаций существовали особые пилюли, которые могли насытить тело всем необходимым на неделю. Достаточно было всего лишь положить её в рот, а дальше она медленно растворялась под воздействием слюны. Штука хорошая, но жуть какая дорогая, и не с моими финансами их покупать. Благо с этой проблемой легко можно было справиться, отправившись в столовую. В этот раз мне никто не составил компанию, так что я мог без стеснения сделать пару ходов до еды. И наездцы до отвала. Всё равно на мне визуально никак не сказывались те объёмы пищи, что я потреблял сейчас. Они просто расщеплялись умным организмом на полезные компоненты, стоило только идее попасть внутрь. Тем более, после поглощения ядра звериного лабиринта тело претерпевает изменения, и ему необходимо много строительного материала, чтобы перестроиться в более устойчивое состояние. Даже интересно, что в итоге я получу, когда этот процесс закончится. Да и надо будет попросить Лен подготовить мне снова состав для закаливания тела. Это, конечно, хорошо, когда тело изменяется само, но с помощью внешней помощи можно добиться более впечатляющего результата, и пока есть возможность, надо получать максимум из того, что я имею. Да и быстрее это будет, чем я буду пытаться в постоянных медитациях довести тело до нужного мне результата. Еда, как всегда, была выше всяких похвал. И я даже подумывал сходить за ещё одной порцией, но для дальнейших тренировок это явно будет лишним. Легче уже просто прервать практику и вновь поесть. Собственно говоря, из столовой я отправился к тренировочным комнатам, заодно убедившись в правдивости слов Димы. Большинство из них были заняты даже в это ночное время, а значит, несколько старших учеников остались в стенах школы, чтобы отработать свои приёмы. Благокомнат было более чем достаточно, и я занял одну из них, вновь увеличив свой долг перед школой. Но это всё равно неизбежно, если я хочу стать сильнее. Да и чем сильнее я буду, тем быстрее смогу выплатить этот долг, если, конечно, не буду его увеличивать и дальше. Тренировочная комната встретила меня тишиной и спокойствием. Впрочем, как и всегда, когда я не занимался вместе с Лен, а ты-то и, девушки, спокойствия не дождёшься. Я сразу перешёл на расчищенную для спарринга площадку и зачерпнул рукой горсть земли, чтобы ощущать её в руках во время исполнения начальных движений техники. Ну что же, пора понять, насколько хорошо я запомнил всё, что было указано в свитках. Меня ждёт несколько незабываемых часов упорной тренировки.